который загибается все больше по мере приближения к палубе, и мне придется на пути встретить множество препятствий, мелких грузов, с которыми труднее справиться, чем с большими ящиками. Это и заставило меня окончательно принять решение сделать следующий шаг по горизонтали. Хорошенько отдохнув, я всунул руки в верхний ящик и, подтянувшись повыше, принялся за работу. Очутившись в этом верхнем ящике, я вздохнул от радости. Это был как бы второй ярус на расстоянии 6 футов от дна трюма. Я уже пробрался на три фута вверх, значит, на 3 фута ближе к палубе, ближе к небу, к людям, к свободе. Внимательно оглядев стенку ящика, в котором собирался проделать дыру, я к своему полному удовольствию,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 и стал выбивать дробь каблуками. Раздался скрежет, гвозди поддались. Еще толчок другой, доска вылетела и провалилась в промежуток между ящиками, куда я не мог достать. Я немедленно просунул руки в новое отверстие, пытаясь определить, что там лежит дальше. Но хотя я нащупал шершавые доски ящика, невозможно было понять, что там за груз.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 что как я не вытягивал руки, я не мог достать до края или угла. Видимо, это все-таки был ящик, но иной формы и величины, чем те, которые мне встречались до сих пор. И я не имел ни малейшего представления о том, что в нем содержится. В нем не могло быть шерстяной материи, не могло в нем быть и полотна, последнее меня даже утешало. Чтобы узнать, что это такое...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 и в ответ послышалось странное эхо. Какой-то долгий, звенящий звук. Но я так и не мог понять, в чем тут дело. Оставалось только взломать ящик, и тогда я, может быть, получше ознакомлюсь с его содержимым. Стоило поступить так же, как и раньше. Выбрать одну из стенок большого ящика и резать ее ножом посередине. Доска оказалась шириной дюймов в 12, и работа заняла много часов. Нож мой сильно затупился, так что работать стало труднее. Наконец, отложив нож, я принялся отгибать отрезанный конец. Пространство между ящиками позволило расшатать доску настолько, что гвозди на ее концах вылетели, и сама доска упала вниз. Также я поступил и со второй ее половиной. Теперь в большом ящике открылось отверстие, достаточной, чтобы исследовать его содержимое. По твердой и гладкой поверхности какого-то предмета были разосланы листы бумаги. Я вытащил бумагу, очистил эту поверхность и провел по ней пальцами. Это было дерево, настолько гладко отполированное, что казалось стеклянным. На ощупь она походила на поверхность стола из красного дерева. Я бы так и остался при убеждении, что это стол, но когда я постучал по нему суставами пальцев, снова раздался тот же звенящий гул. Ударив посильнее, в ответ раздался долгий вибрирующий музыкальный звук, напоминающий эолову арфу. Оказалось, большой предмет – это фортепиано. Я уже был знаком с этим инструментом в той, другой жизни – Такой же стоял в углу нашей маленькой гостиной. И моя мать извлекала из него прекрасные звуки. Кто бы мог подумать. Фортепиано.